Глава 24 Итак, в вашем случае мы имеем дело с последовательностью сравнительно коротких по времени эпизодов, когда вы пытались связать свою жизнь с тем или иным постоянным партнёром. Я правильно поняла? Да, пожалуй. Возможно, в моём голосе прозвучали оборонительные интонации, потому что Клэр добавила. Поймите, я ни в чём вас не обвиняю. Я просто констатирую факты. я через силу улыбнулась. «Да, разумеется». «Чтобы всё было предельно ясно, давайте уточним. У вас никогда не было отношений, которые длились бы больше года, не так ли?» «Да, это было так. Но произнесённые вслух эти слова звучали поистине ужасно. Особенно если учесть мой возраст. Вам 37 лет, но у вас никогда не было близких отношений с мужчиной, которые длились бы больше одного года». «Да», — подтвердила я. «Всё правильно». Я не стала добавлять, что нарисованная Клэр-картина остаётся неполной. Но, с другой стороны, не могла же я посвятить её в то, что осталось за кадром. А за кадром осталось моё длившееся уже полжизни романтическое чувство к человеку, который и не думал отвечать мне взаимностью. И в каком свете это выставляет лично меня? «И ваши отношения с мистером Фолкнером, которые завершились...» Клэр заглянула в свои записи. «Которые завершились в прошлом январе, являются на данный момент самыми серьёзными за всю вашу жизнь?» Я снова кивнула. «Да». «Вы жили с мистером Фолкнером в Илле?» «Да, я переехала к нему. Так было удобнее для нас обоих». «Сколько времени вы были знакомы, прежде чем стали жить в Илле вместе?» «Примерно 5 месяцев». Клэр слегка наклонила голову. «Пять месяцев — не такой уж большой срок. С вашей стороны, это была, вероятно, довольно серьёзная жертва. Ну, наверное, можно сказать и так». Клэр выжидательно посмотрела на меня. Она словно пыталась заставить меня понять, насколько краткие и однообразны мои ответы. И я сделала над собой усилия, пытаясь выдать более развернутый комментарий. «Мы жили слишком далеко друг от друга». Возможно, этот факт немного ускорил процесс принятия решения. Не могли бы вы поподробнее рассказать о ваших отношениях с мистером Фолкнером? Это важный момент, поскольку у него было двое детей, с которыми вы регулярно контактировали. Я немного помешкала, торопливо роясь в воспоминаниях о моей жизни в Илье и пытаясь сообразить, как описать это время с максимальной пользой для себя. Задача казалась мне сравнительно простой. В конце концов, всё было не так уж плохо. И даже совсем неплохо. Но Клэр вряд ли интересовали подробности моего великолепного секса с Джейми, который сейчас казался мне одной из немногих позитивных сторон наших отношений. Что ещё мы имеем? На туризм, которому я предавалась без особой охоты, глодавшая меня тоска по работе в ветеринарной клинике и по моему городу, непрерывная гнетущая скука, из-за которой я едва не записалась в кружок фольклорных танцев. Все эти моменты вряд ли характеризовали мои отношения с Джейми с положительной стороны. И, что было особенно важно, вряд ли имели отношение к моему желанию усыновить ребёнка. Мои тщетные попытки наладить контакт с дочерями Джейми, напротив, имели к нему самое прямое отношение. Но они определённо произвели бы на Клэр отрицательное впечатление, если бы я попыталась описать их со всей откровенностью». «Быть может, для вас это слишком тяжёлые воспоминания, Бет?» — спросила Клэр, когда пауза чересчур затянулась. «Нет, всё в порядке. Я просто пытаюсь решить, с чего лучше начать. Начните с ваших отношений с дочерьми мистера Фолкнера». Я вздохнула. Просто не могла удержаться. Брови Клар немедленно поползли вверх. Она даже села поудобнее и взяла карандаш на изготовку. «На самом деле, Оливия и Эмили были очень милыми детьми», — начала я. «Но они отличались упрямым, сильным характером». И им очень не нравилось, что их родители разошлись. Это, разумеется, нормально, но я бы сказала, что к моменту моего появления в доме Джейми, то есть мистера Фолкнера, они ещё не смирились с новой ситуацией. Я даже думаю, в глубине души обе девочки надеялись, что Джейми и их мать помирятся и снова начнут жить вместе. Я заметила, что Клар почти ничего не записывает. Её неподвижный карандаш буквально гипнотизировал меня. О, боже. Неужели она ждёт, что я начну выкладывать какие-то пикантные подробности? От страха у меня даже голова вспотела. В общем, они восприняли мой приезд вы или не очень хорошо. Им, похоже, не нравилось моё присутствие в доме отца. «А что чувствовали вы?» Интересно, что, по её мнению, я могла чувствовать? Я была разочарована, расстроена, одинока. Мне казалось, меня отвергают, отталкивают, мною пренебрегают. Разумеется, я была огорчена — но я очень старалась наладить контакт с девочками». «И каким образом? Что вы для этого предприняли?» «Я заметила, что Эмили, старшая дочь Джейми, очень любит читать, как и я. Я стала разговаривать с ней о книгах. Я даже купила ей несколько новинок самых популярных детских авторов. Что касается Оливии, то она обожала животных, а поскольку я сама работала с животными, мой голос звучал всё тише, всё неувереннее, и в конце концов я и вовсе замолчала. Всё, что я говорила, не производило впечатления даже на меня, не говоря уже о Клэр. Кроме того, только теперь я поняла, насколько неумелыми и жалкими были мои попытки завязать разговор с Оливией о животных или с Эмили о книгах. И сейчас, глядя в лицо Клэр, я почувствовала себя словно на собеседовании в рекрутинговом агентстве, когда претендент на выгодную работу всячески преувеличивает свой опыт и пытается выдавать промахи за достижения. Знаете, мой главный недостаток заключается в том, что иногда я берусь за дело, которое мне не по силам. Но недавно я установила специальное мобильное приложение по управлению проектами, которое оказалось очень полезным. Что-то в этом роде. Или по-другому. Когда я пыталась наладить контакт с девочками Джейми, моим самым слабым местом оказалось то, что я, если говорить на чистоту, их элементарно боялась. Джейми буквально боготворил дочерей, поэтому они изначально получили надо мной огромную власть. Теперь, когда я больше не живу с ними, я понимаю, что мне следовало действовать совершенно иначе. Чтобы подружиться с девочками, мне следовало заручиться помощью Джейми, а не действовать на свой страх и риск. В общем, и так, и так плохо. «Как относился мистер Фолкнар к вашему стремлению подружиться с его дочерьми? Он поддерживал вас? Помогал вам?» «Да что, она мысли читает, что ли?» Я вспомнила, как пренебрежительно отнёсся Джейми к моим страхам и сомнениям. «Рано или поздно всё образуется. Для подобных вещей нужно время. Пусть они сначала оправятся». Мне нужно было обладать богатым воображением, чтобы представить нас обоих в старости. Или, по крайней мере, в более старшем возрасте, на свадьбе Оливии или Эмили. Я хоть и сижу рядом с Джейми, но по-прежнему остаюсь далеко за пределами семейного круга. Их семейного круга. Не всегда. Думаю, ему просто не хватало времени, чтобы оказывать мне полноценную поддержку. Джейми дорожил каждым мгновением, проведённым с дочерьми. Поэтому он иногда предпочитал их мне. Они были для него приоритетом. Ему было очень тяжело, если он не видел девочек хотя бы несколько дней. Кроме того, занимаясь реконструкцией старых домов, он часто бывал очень занят и не всегда мог встретить девочек из школы, даже когда наступала его очередь. И тогда эта обязанность ложилась на ваши плечи. Обязанность. Не очень-то приятное слово, хотя и предельно точное. Да, всё верно, но... Я, собственно, не возражала. У меня было более гибкое рабочее расписание. К тому же Джейми иногда работал на объектах, расположенных довольно далеко от Илли. «Как отнеслись Оливия и Эмили к вашему расставанию с мистером Фолкнером?» «Но откуда, скажите на милость, знать, как они отнеслись?» «После нашего последнего объяснения с Джейми я больше никогда не видела ни Оливию, ни Эмили». Я облизала пересохшие губы. «Я, честно говоря, не знаю. Джейми решил...» «В общем, наше расставание произошло слишком быстро». Клэр нахмурилась. «Вы хотите сказать, что у вас даже не было возможности попрощаться с девочками?» Я с несчастным видом кивнула. «Я хотела, но Джейми сказал...» В общем, он решил, что в этом нет необходимости, а меня он не спрашивал. По правде говоря, даже до моего последнего столкновения с Грейс я не раз о том, как отреагировали девочки на моё исчезновение. И не только думала, но и пыталась представить, как всё было и что они сказали, когда Джейми сообщил им новости. Быть может, думалось мне, он повёл обеих на реку кормить уток и между делом упомянул о том, что тётя Бет уехала насовсем. Огорчились ли они при этом известие Заплакали? Мне не хотелось даже думать о том, что девочки могут расстроиться из-за меня, но где-то в глубине души я надеялась, что они будут по мне скучать. Хотя бы первое время. Да, не всё между нами было гладко, но всё-таки мы прожили бок о бок почти целый год. А может, они вовсе не расстроились?» Быть может, они даже обрадовались, но узнать это я теперь и не могла. Клэр тем временем что-то строчила в блокноте. Она что-то записывала и очень подробно. Я терпеливо ждала, пока она закончит. Наконец, Клэр подняла голову, она ещё не успела открыть рот, а я уже догадалась, каким будет следующий вопрос. «Не могли бы вы подробно рассказать, почему вы расстались с мистером Фолкнером?»